Тайна Будуара С этого дня Андрюшка в качестве жениха стал посещать Терентьевых ежедневно, и так в течение нескольких дней. Елена Николаевна, очевидно, поощряла частые свидания, и вообще между женихом и невестой вспыхнула настоящая любовь. В особенности дивился на видне своих ощущений Андрюшка. За последние дни он сделался мрачен и все спрашивал себя, что с ним случилось такое, Неужели это первая любовь со всеми ее атрибутами? Неужели в его душу могло запасть это сентиментальное чувство? Он силился самому себе давать уклончивые ответы на эти вопросы, но правда брала верх, и он с ужасом стал осознавать, что действительно безумно влюблен. Страшные ощущения перемешались в душе молодого преступника. Весь трепеща, он шел в дом невесты, и тут, в тишине ее роскошного будуара, рабел как школьник, первый раз севший на ученическую скамью. Елена потешалась над ним, но сама, того не замечая, все дальше и дальше переходила за грань своей навеянной холодности. Дошло до того, что она сама стала торопить со свадьбой, и она была назначена, наконец, на послезавтра. Накануне, в обычный час, пришел к ней Андрюшка. Она встретила его, лежа на кушетке, в ярком пунцовом шелковом платье, которое так поразительно оттеняло ее яркую красоту и гармонировало с черной тучей блестящих волос, охваченной в несколько рядов нитями жемчуга. При виде ее в этом наряде Андрюшка остолбенел от восторга и изумления. Потом, весь дрожа от какого-то едва сдерживаемого порыва, он медленно подошел к кушетке, стал на колени и, трепещущей рукой, тихо дотронувшись до ее руки, прошептал. «Царица моя!» «Как вы хороши!» Елена улыбнулась. «Здравствуй!» Также тихо произнесла она, грациозно подося к его губам свою белую халеную руку. Андрюшка жадно схватил эту руку и, скрипнув зубами, стал покрывать ее бешеными поцелуями. Но вдруг он вскочил с колен и быстро прошелся по мягкому ковру Бадуара. «Это ты!» — сказанное в первый раз окончательно потрясло его. И странные мысли завертелись в его голове. Впервые в его душу закралась робость. Когда он рвался к намеченной цели ради денег и мщения, едва ли был второй человек, который мог бы так презрительно смотреть на опасности. Там игра надвое оживляла его энергию и казалась усилением. Теперь же, когда на мрачной карте его рядом с прежними целями стояла и она, он ужаснулся. А вдруг он проиграет эту ставку? И ему страстно захотелось поскорее снять ее с карты. Но как снять? Он бросил быстрый взгляд на красавицу и, заметив, что она хоть с улыбкой, но пристально следит за ним, отвернулся и потупил глаза. Потом он опять поднял их, губы его уже зашевелились, как бы желая произнести что-то, но он опять резко отвернулся и снова зашагал из угла в угол. Елена приписала все это волнением страсти. «Вы мне сказали «ты», Елена», – начал, наконец, Андрюшка дрожащим голосом. «И это «ты» чуть с ума не свело меня сейчас». «Что ж тут необыкновенного?» С напускной холодностью отвечала Елена. «Невеста жениху всегда, говорит ты? В особенности накануне свадьбы и...» Она замолчала. «И что?» Спросил Андрюшка, подняв лицо. «И в особенности, когда она его любит...» «Елена!» Кинулся на колени Андрюшка. «Елена!» Повторил он, хватая ее руки. «Я не верю, что это была правда!» «Да, это правда!» Серьезно сказала Терентьева. «Я тебя люблю!» Андрюшка, как бы в изнеможении, переступил к ближайшему креслу и сел. «И знаешь, когда я полюбила тебя?» «Когда?» «Тогда. Когда убедилась, что ты будешь любить меня не за деньги, а за меня самое. Убедилась же я в этом с первой нашей встречи, когда, помнишь, взгляды наши встретились, и твой опустился перед моим». Вдруг Андрюшка опять вскочил со стула и опять схватил руку красавицы. «Стало быть, ты не лжешь!» «А в том, что я люблю тебя безумно, как никогда никого не любил? В этом не нужно клятвы. Но послушай, Елена, скажи-ка мне одно, любишь ли ты меня тоже самого за себя или, или за мой титул Ха -ха -ха. Титул!» Он замолчал, выпустил руку и отвернулся к окну. «Нет, не за титул!» Твердо и правдиво отвечала Елена. «Стало быть, если бы его не было, ты тоже бы любила меня? Как не было?» «Да так!» «Если бы я, например, был простой человек, ты не отвернулась бы от меня?» «Но как это может быть?» «Нет, ты отвечай на вопрос мой прямо!» «Я бы обмана не простила тебе! Я бы убила тебя! Слышишь?» «За что? За то ли, что я обманул тебя, или за то, что у меня нет титула?» «Я уже тебе сказала, что за обман!» Андрюшка адски улыбнулся и вынул револьвер. В этой улыбке сверкал весь ад его погибшей души со всеми ее нечеловеческими муками. Молча протянул он револьвер и твердо сказал. «Исполни! Я не граф! Я двойник его, о котором ты слыхала!» Побледнев как полотно, Елена молча взяла револьвер и с бешенством в глазах стала медленно поднимать его к побледневшему лицу юноши. Андрюшка глядел на нее сверкающим взглядом, но не боязнь, не страх смерти горел в нем, а восторг перед той, которая сейчас должна была отнять у него жизнь. Если она убьет его, Значит, она любит его безгранично После выстрела В него раздастся другой выстрел И все будет кончено Он не обращал внимания даже на движение Дула револьвера Он жил теперь полной жизнью Хотя и последние мгновения Ну вот, она отшвырнула револьвер на кушетку Кинулась к нему, обхватив шею руками И прошептала Навеки, навеки твоя, кто бы ты ни был Все равно, все равно Нет исхода Как нет исхода? — крикнул Андрюшка, отталкивая ее. «Исходов масса! Когда есть возможность борьбы, садись, я все расскажу тебе!» И он рассказал ей все.